Глава 32. Глядя на огонёк, вспыхнувший в глазах дракона, я отпрянула к камину. Сама не заметила, как у меня в руках оказалась новенькая кованная кочерга, которую я выставила перед собой. Аргант недоуменно поглядел на нее и рассмеялся. «Видели бы все эти девушки, что бегают за мной в столице, как меня встречает собственная жена!» Я не двигалась с места. хотя мышцы тут же заныли от тяжеленной кочерги. Дракон неожиданно сделал шаг назад и поднял руки. «Перестань, пожалуйста, я не собираюсь тебя принуждать». Он неожиданно лукаво улыбнулся. «Но должен предупредить, что ты сама еще об этом попросишь». Я фыркнула, опуская свое оружие. «Вот уж не дождешься. «Если ты думаешь, что я прибегу в твою кровать», Как все твои любовницы, ты очень ошибаешься. Улыбка Арганта стала еще шире. Я надеюсь, что не прибежишь. Это было бы слишком легко. Такие женщины не заслуживают уважения. Я направилась к выходу, кипя от злости, и уже в дверях обернулась. «И чем ты сама от таких отличаешься?» Райдель уверенно усмехнулся. «Женщина, которую может взять кто захочет, Совсем не то же самое, что мужчина, который может взять, кого захочет. Пламенный взгляд Арганта снова сверкнул из-под ресниц, и на секунду я опять почувствовала себя не в безопасности. Но дракон тут же отвернулся, рассматривая новые детали в обстановке гостиной. «Могу я попросить тебя кое о чём, Лили? Я хотел бы, чтобы ты полностью переделала комнату хозяина Грейхолда. Я пожала плечами, злорадно улыбаясь про себя. Похоже, мой план сработал. Дурные воспоминания не дают дракону спать спокойно. Ты можешь нанять для этого кого-нибудь из столицы. Могу. Райдель снова посмотрел на меня. Но у тебя прекрасный вкус. Я хочу, чтобы это сделала именно ты. Я закусила губу. Человек со стороны может при переделке не учесть общую стилистику дома, а я все еще не оставила надежды сделать Грайхолд своим. Хорошо, я займусь этим, если ты будешь держаться от меня подальше. Снаружи лил дождь, и сегодняшний день я собиралась посвятить более приятным вещам, чем препирательство с драконом. Нужно было убрать из столовой старую мебель и расставить новую, которая уже начала пребывать. И повесить с рабочими большое зеркало в холле, такое тяжелое, что Тёртун со Снедом не смогли вынести его сами. На выходе из гостиной я столкнулась с управляющим. Уже закрывая дверь в свою комнату, я услышала его встревоженный голос. «Господин Райдель, прошу вас, покиньте Грайхолд как можно быстрей». Аргант Тёртон заметно постарел и стал на три головы ниже, но, похоже, по-прежнему считал, что Райделю все еще десять лет. «Прошу вас, покиньте Грайхолд как можно быстрее. Умоляю. Ценю твою заботу, Ламп, но в спешке нет никакой необходимости. Господин Райдель, что если мы лишимся и вас тоже? Что будет с нами, с деревней?» «Как минимум...» «У вас останется толковая хозяйка». Дракон прошелся по гостиной, задумчиво осматриваясь. «Не волнуйся, Тёртон. Меня не так просто убить. К тому же морграйн всегда предупреждает, прежде чем напасть. Не всегда, господин. Ваш отец ушел бы сразу, если бы она показалась. Но он не успел». Аргант прервал его жестом. «Я хочу осмотреть штольни». «Раз уж мне снова работает, надо, чтобы никого не засыпало. У нас не так много людей, чтобы ими рисковать». Дневные дела вытеснили из головы, образ раскрасневшейся Лили, готовый защищать свою честь подручными предметами. Укрепив несколько ненадежных сводов магическим барьером, Райдель обернулся драконом, чтобы сделать круг над когда-то знакомыми горами. Дождь приятно освежал. Ветер свистел, выдувая из головы все лишнее. В драконе ипостаси было проще сосредоточиться на главном. Азарт и злость. Девчонка, сложный случай. Ему нравится. Если он уйдет сейчас, ничего не выйдет. Надо ковать, пока горячо. своим поведением Лили словно бросала ему вызов, и Аргент принимал его с азартом. Правда, какая-то прежняя часть его с раздражением отзывалась на то, что он, кажется, привязан к женщине и Грайхалду. Кроме того, теперь, рядом с девчонкой, придется открывать заветный пузырек с кристаллами немного чаще. Кто бы мог подумать, что мышки настолько в его вкусе? Магия будет слабее, реакция хуже. Сможет ли защититься от проклятия? Рискованно. С призраком старой ведьмы пора разобраться. Но как убить того, у кого нет тела? Злость. Он не обязан здесь оставаться. Почему же никак не уйдет? Вернувшись в дом уже в сумерках, Аргент отметил, что в холле прямо напротив входа Появилось огромное зеркало в тяжелой раме. Нейла сообщила, что Лили поужинала в своей комнате, а его еда дожидается на кухне, там, где он когда-то любил прятаться от мага-наставника. Отпустив слуг, Райдель первым делом направился в кабинет. Среди дружественных драконов было не так много специалистов по древним проклятиям. Но один из бывших стражей, лорд Каракс, Не так давно набрел на хранилище древних знаний и избавился от проклятия, с которым не справились даже придворные архимаги. Может, он сможет что-то подсказать. Составить письмо оказалось не так просто. Слишком длинная оказалась семейная история. Аргант заверил его магической печатью, вышел из кабинета, чтобы положить послание в почтовую шкатулку и остановился, замирая в боевой стойке. Краем глаза дракон уловил в холле какое-то движение. Сегодня он еще не вдыхал адалийскую дрянь. Если Моргрейн пришла за ним, он готов. Но ничего не происходило. Райдель выдохнула, расслабляясь. «Должно быть, новое зеркало сыграло с ним шутку, отразив какой-то случайный блик». Аргент повернулся к нему спиной... и обвел Холл взглядом, убеждаясь, что всё в порядке. Зеркало сорвалось скрепление совершенно бесшумно. Едва драконье чутье успело зафиксировать шевеление воздуха позади, раздался грохот, и сверху посыпались осколки. Тяжелая позолоченная рама обрушилась прямо на затылок дракона.